Глава 7. Утро человека эффективного. Главное правило тут: утро должно быть добрым, во что бы то ни стало. Утро должно быть добрым, чтобы зарядить вас энергией любви и радости, мотивацией для новых дел и действий по исполнению наших желаний. Просыпайтесь с удовольствием. Да-да, а -да, не с ненавистью к создателю будильника. Поставьте на будильник приятную мелодию, чтобы пробуждение тоже стало более приятным. В ванной комнате у нас есть уникальный шанс пожелать себе доброго утра, посмотревшись в зеркало. Стоп. Кто из вас восхищается собой по утрам, впервые увидев себя в зеркале? Какие эмоции мы вызываем у себя? Мягко говоря, противоречивые. Но мы ведь решили начать день позитивно, а в прошлых главах мы договорились любить себя любого. Поэтому вместо мыслей «позитивно», О, вот это страшило мудрый! Улыбните себя, почистите зубы, приводите себя в порядок, восхищайтесь собой. Сложно? Безусловно, для человека, привыкшего себя постоянно ругать и вдруг начать себя хвалить, да еще с утра, да еще глядя на такое себе отражение. Давайте вспомним поговорку «сам себя не похвалишь, весь день как оплеванный». Чаще всего она употребляется с некоей иронией, но на самом деле в ней скрыт очень интересный смысл. Действительно, только мы сами можем лучше всех себя похвалить. И как в старом советском мультфильме, получить за это сладкую конфету, хотя бы в виде доброго и радостного утра. Приведу примеры из жизни. Участница моей длительной программы "Клуб успешных женщин" переписывалась в интернете с молодым человеком. Девушка русская, парень из Европы. Была поздняя осень, утром сумерки, вороны каркают холодно. Ей надо встать, одеть себя, одеть детёныша, отвести в сад. Знакомая позитивная такая картинка, не правда ли? А он каждое утро писал ей: "Доброго, радостного тебе утра, хорошего дня". И что вы думаете? Это раздражало. Мы настолько привыкли к негативу, к тому, что доброе утро только в воскресенье, и то, если дети у бабушек, и я не с похмелья. Однако сначала она воспринимала это как игру, мол, поиграем в доброе утро. А потом через некоторое время сформировалась привычка, и утро стало действительно добрым. Мораль сей басни. Сложно. Представьте, что это такая игра. Возьмите себя на слабо. В общем, используйте методы манипуляции собой, которые вам известны намного лучше, чем мне на расстоянии. После того, как сформируется привычка, ваше утро действительно станет добрым. Ему просто некуда будет деваться. Какие сонные и слабые мы бываем обычно по утрам, замечали? Как уныло мы плетёмся на работу или напротив, бежим, отдавая последние силы, героически, чтобы потом упасть в кресло на работе и уснуть снова. Не случайно же появилось выражение: сегодня такое утро, что даже моему кофе нужен кофе. Для великих дел нам нужна энергия. Откуда ж её взять, спросите вы? Резонный вопрос. В наш век высоких технологий мы разучились заряжаться энергией. Мы больше сидим в позе вопросительного знака за ПК или смартфоном, либо лежим, уставившись в телевизор. Радующий нас последними шедеврами Чернушки или пошлыми сериальчиками. Да и природа, надо сказать, после 25 лет перестала нас замечать и дарить нам безвозмездные энергетические подарки. По естественным законам считается, что за первые четверть века человек должен обзавестись потомством, продолжить себя в веках. На это природа отпускает мощные энергетические ресурсы. После мы уже для неё отработанный материал. И она не так радостно что-то нам дарит. Вывод. Тем, кому до 25, всё же не стоит надеяться на подачки. Тем, кому больше, предлагаю начать заботиться о своих батарейках самим. Выполняя мой несложный утренний комплекс, вы сможете поднять энергетику на существенно более высокий уровень, что позволит вам заряженным и радостным войти в трудовой день. Итак, первое и банальное Душ. Контрастный или хотя бы просто душ. Почувствуйте целебную силу воды, смывающей все проблемы, дающей энергию и одновременно успокаивающей ваш разум. Ощутите, насколько быстрее побежала кровь по жилам после контрастного душа. Выделите 5 минут на водные процедуры, и вы поймёте, насколько добрее стало ваше утро. Второе. Небольшая зарядка. Пробежка. Два наклона и три приседания в состоянии сделать многое. Это очень полезно для того, чтобы тело немного ожило после сна. Проделав несложный комплекс, представим, что мы держим в руках шар. Такой сгусток энергии, и он становится все больше, а мы все радостнее. Мы обращаемся к жизни с просьбой «Жизнь, дай энергии», таким образом напоминая ей о себе. Очень недурно будет, если вы сможете бегать по утрам хотя бы немного, хотя бы до остановки общественного транспорта. От дома и до детского сада, школы. Тоже хорошая, кстати, идея, заодно и ребёнок приобщится до работы. Возможно, поначалу будет одолевать усталость, но это будет безусловно приятная усталость. А потом войдёт в привычку, и вы перестанете её замечать. Заметно будет лишь то, насколько добрее стало ваше утро. Третье. Коктейль комплимент. Сегодня известно всем, что вода обладает уникальным свойством впитывать энергию, реагировать на то, что ей говорят и трансформироваться. Этим удивительным свойством я предлагаю воспользоваться вам. Берём свой самый красивый стакан, наливаем туда воды и говорим ей всё самое хорошее. Желаем здоровья, красоты, успешности и с радостью выпиваем. Можно взять банку, наклеить на неё этикетку Эликсир красоты или Эликсир здоровья и пить. Во-первых, мы будем это видеть, и заработает эффект внушения. Во-вторых, вода, да, да, да, она может будет это видеть и напитается благостной энергией добрых слов, что тоже положительно скажется на вашем самочувствии. Даже если вы человек, ну совсем-совсем логический, и для вас всё это мура, хорошо. Не верьте. Но воду пить полезно. Это скажет вам любой врач. Вот и пейте. Но из банки с этикеткой Эликсир здоровья.